Преодоление водной преграды без страховки. Минуло уже более четверти часа, как сплетница или жебоко, удовлетворив любопытство, отбыли по другим своим делам, не менее вероятно важным, когда спецназ, лежавший напротив подкопа под забор и смотревший на разливы воды, встал и попробовал пройтись. И снова прилёг, потому как перед глазами у него всё плыло и двоилось. А потом прибежал турист, крайне взволнованный, шерсть дыбом, бросил на землю трёхметровую длинной верёвку и объяснил: "Предатель, герой! Потому что проглотил пульт. Как ему удалось? Не глотал он ничего". Спецназ, не понимающий, уставился на собеседника. "И где же пульт? Не знаю. Но предатель не просто убежал от таракана. Он, я же говорю, герой! Он!" Турист фактически захлёбывался словами. «Да расскажи толком!» – нахмурился спецназ и отметил про себя, что ему не очень приятно, что героем называют не его спецназа, пса с боевым прошлым, а кого-то другого, в данном случае предателя. Турист немного успокоился и рассказал, что только что, бегая по РВПД в поисках веревки, встретил предателя. И тот рассказал туристу, как, спасаясь от тараканов, предатель заскочил в посадке. А заскочив в труднопроходимые, беспорядочно заросшие молодняком посадки, остановиться вовремя не сумел. Ну, перепугался слегка, да и забежал несколько дальше, чем требовалось. Назад идти? А вдруг на преследователя наткнёшься? Да и если возвращаться, то это не намного меньше, чем вперёд, то есть до М3. Ну, он и двинулся вперёд. Да, спаси. Герой, сказал спецназ. Ты ты не дослушал. На М3 он вышел как раз напротив кустов рябины, продолжил рассказ турист. И что ты думаешь? Он прогрыз переднюю шину мотоцикла таракановского и ещё какие-то трубки, и таракан! Предатель это своими глазами видел. Пешком почапал. А пешочком, ого-го, сколько топать. Это хорошо, кивнул спецназ. Время играет на нас. Но медлить всё равно нельзя. Проблему с пультом таракан решит. А, -а сейчас и приступим, откликнулся турист. Спецназ поднялся, спокусировал взгляд на верёвке и полуву просительно произнёс: "Связанные одной целью, скованные одной цепью, могу пойти первым", предложил турист. "Я ведь этот путь уже прошёл, у меня опыт". Спецназ отрицательно помотал головой. "Первым пойду я". Подожди, сказал турист. Чего это они сюда? Спецназ повернул голову и увидел бегущих по краю пригорка вдоль реки мать и четверых щенков. Спустя минуту они достигли моста, и мать, остановившись и повернувшись к своим детям, что-то пробурчала. Вероятно, велела им дожидаться её на месте и за мост не соваться. Сама же она перебежала на другую сторону реки и вскоре затормозила около спецназа и туриста, которые только теперь увидели, что из пасти у неё что-то торчит. Мы отражала зубы, и на землю упал небольших размеров серенький пульс с кнопками, изрядно потрёпанный со следами зубов на нём. Вот, полюбуйтесь, проговорила она, стремясь поскорее восстановить дыхание. У детей отняла. Спецназ схватился за голову: "Боже!" Это чудо, что взрыва не случилось. Турист осторожно перевернул лежащий на земле пульт. Э, гнездо для батареек пустое, с удивлением воскликнул он и добавил теперь уже откровенно радостным голосом. Батарейек-то нет. Из-за спины матери появилась Эйла. Эти длинные штучки мы убрали, сообщила она и подняла взгляд хитрых глаз на Списназы. Ты же говорил, что они сволочные. Счелочные. «Да, я, возможно, говорил». «Эйла, я просила вас ждать меня там», – суровым и взволнованным голосом проговорила мать. «Все и ждут», – округлила глаза Эйла. «И к чему эта паника? Ты видишь здесь кого-то, кроме меня?» «Ладно, уходите», – распорядился спецназ. «Наша помощь больше не нужна?» – спросила Эйла. «Нет-нет, мать, уводи помощников». Мати и Эйла убежали, а спецназ ухватился зубами за один из концов принесённой туристам верёвки и шагнул к заполненному водой рву. "Стой!" «Стой воскликнул турист. "Эти едут!" Спецназ выпустил из зубов верёвку и глянул по сторонам и увидел едущий по дороге со стороны КПП УАЗик, принадлежащий охране атомной станции. "Вот же гадство!" с досадой проговорил он. "И чего им надо?" "Разчухали, видимо, что периметр затоплен", предположил турист. "Наверняка на нас наедут. Сматываться надо". Спецназу возразить было нечего, и они с туристом поспешили отбежать на склон холма на достаточно безопасное расстояние. Не доехав до моста на несколько метров, УАЗик остановился, и из него выбрались Капралов и Вскипелов. Они прошли на мост и уставились на перегородивший горячку узил 130-й. Как он сюда попал? сурово глянул на подчиненного Капралов. Скипелов вытерщил глаза и пожал плечами. Нарвы ПД я такой, кажется, видел, но он не на ходу был, свалка же, работнички, работнички" прошептал Капралов. Как теперь его вытаскивать? Его же грязью, илом облепilo. Трактор нужен. Да и то, Скипелов с сомнением покачал головой. Эй, да эти что там делают? Капралов кивнул на спецназа и туриста. Сидят на нас смотрят, ответил вскипелов. Я давно их заметил. Вижу, что смотрят, идиот, разозлился Капралов. Чего им надо, я спрашиваю? Они весь день тут сегодня, то на территорию целой толпой, то вот сейчас сидят и пялятся. Наверное, лас опять делают. Капралов взглянул на Вскипелова и усмехнулся. Ты в уме? «Нет, у тебя с головой что-то не то. Ныряют с залитой водой ров и роют землю?» Вскепелов смущенно засопел и ничего не ответил. Про себя же подумал, что если этот Капралов, у которого зарплата чуть не в два раза больше, чем у него, у Вскепелова, чего-то понять не может, то почему он-то, рядовой охранник, должен просечь? «Ладно, иди посмотри, что там, где они были, когда мы ехали», приказал охраннику Капралов. Вскепелов покинул мост и потрусил по дороге, приближаясь к месту, где находился залитый водой лаз. «Зря веревку оставили», — наблюдая за Вскепеловым вздохнул спецназ. Да, «Да зачем им она?» — вроде как возразил турист, однако тревоги скрыть не сумел. Вскепелов, между тем, поднял с земли веревку и крикнул Капралову. «Веревка валяется, очень бэушная». «Ну, брось раз бэушная!» — буркнул себе под нос Капралов. Однако Вскипелов, судя по всему, не расслышал последних слов начальника, поэтому вернулся на мост с веревкой в руках. «Брось, я сказал!» — повторил приказ Капралов, кинув мимолетный взгляд на находку подчиненного. И Вскипелов тотчас избавился от веревки, швырнув ее в реку горячку. Спецназ и турист обменялись мрачными взглядами. «Только бы напакостить!» — проговорил расстроенный спецназ. Уедут, сбегаю, найду другую. Надеюсь. Пойдём без страховки. Принял решение спецназ. Ты же прошёл. Я в состоянии ажитации, ну, не в себе был. Кстати, второй раз на подобные подвиги решиться всегда сложнее. Это как с парашютом во второй раз. Это ничего, а вот молодые вдовэшники перед вторым прыжком очень даже робеют. Да дрожи в конечностях и поджимание, ну, Сердце у них сжимается и в пятки. Турист прислушался к своим ощущениям и осознал, что в словах спецназа определённый резон имеется, и он предложил: "А давай дождёмся, пока они затор устранят". "Ты знаешь, сколько времени потребуется для этого нашим разглядяем?" "Не знаю, честно признался турист. Я знаю. Много. Не только в минутах, но и в часах". Спецназ и турист дождались отъезда Копралово и Вскипелово и приблизились к затопленному лазу. «Ты, главное, глаза плотно зажмурь», — посоветовал турист. «Хорошо бы и уши прикрыть, но ты вряд ли сумеешь». Спецназ потрогал воду сначала одной лапой, потом второй. «Не очень холодная», — отметил с удовлетворением. Он зажмурил глаза и обернулся к туристу. «Так нормально?» Турист хотел ответить, что нормально, но передумал и посоветовал. Чик посильнее нужно, чтобы уж наверняка. Спец нас зажмурился изо всех сил. Как? Отлично, оценил его старание турист. А теперь бросайся в воду и сразу ныряй. А потом греби лапами, но голову не поднимай, а то ударишься о нижний край плиты, потеряешь сознание и всплывёшь кверху пузом, словно отравленная рыба. Видел я на Урале такое. Промышленные сбросы, вся река белая от всплывшей рыбы. Нарисованная туристом картина встала перед плотно зажмуренными глазами спецназа, и он вместо того, чтобы соединить веки ещё плотнее, широко открыл глаза. Совершенно непроизвольно, против своей воли. Совладав с собой спецназ сказал: "Всё. Больше никаких советов. Ты понял?" Зажмуриваюсь, ныряю к грибу, всплываю. А, ты, выныриваю. Да, да, да. Выныриваешь и подаёшь мне сигнал. Какой сигнал? Зачем ты спросил спецназ? «Ну, ну как, какой? Что ты уже там, что жив всё в порядке голосом? А. Ну да. Знаешь какой девиз у связистов? Чем громче крикнешь, тем дальше слышно. Их девиз. Смешно, улыбнулся турист, и тотчас посерьёзнел. Кстати, по моему опыту, предпочтительнее с разгону, как в омут с головой. Да это и есть омут по сути. Спецназ поёжился. Не говори это слово, омут. Слово плохое. Даже песни есть в тихии омут. Буйной головой, холодный пот, расходятся круги. А как надо? Водная преграда. И перед нами стоит задача по преодолению водной преграды. Договорились? Договорились, кивнул турист. С пятнас отступил от водоёма на несколько шагов, зажмурился, а затем бросился вперёд. Так, С закрытыми глазами он достиг забора, откнувшись носом в бетонную плиту его. "Нырять же надо было", закричал турист и с пятс нас нырнул. А потом вынырнул, но не по ту сторону забора, а всего лишь чуть левее. Ориентировку потерял, выбравшись на берег, виновато произнёс он: "Со второго раза получится". Со второго раза и в самом деле вышло как надо. «Ну что, как ты?» – выкрикивал турист, разминаясь около рва с водой. «Лучше не бывает», – ответил довольный собой спецназ. «Ныряй!»